Как и Маркус, лишенный силы Тайсип, ничего не смог противопоставить магии тьмы, и его разрубленное тело тут же рухнуло на камни. Вампира, второй Етаган, лишь сбил с ног, и он кубрем покатился по склону. После смерти Июма, поселившаяся в теле кровососа сущность, должна быстро распасться, а значит, для лорда он больше не страшен.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 он откроет новую страницу в истории Тлантоса. «Ваше Величество, все готово!» Внизу его встретили девять прислужников. В темноту самого глубокого подземелья дворца разгонял свет двенадцати больших масляных ламп из камня да красное сияние, исходящее от кожи прикованного к каменному возвышению демона. «Открыть чашу!» – скомандовал Фердинанд. «Вот он момент триумфа!»